Книга вторая. Кипяток. Девять вещей. Хорошо было вернуться в хижину, вот только в двери торчала записка от Маргарет. Я без всякого удовольствия прочел записку и выбросил так, чтобы никто, даже само время, не смогло ее найти. Я сидел за столом у окна и смотрел на смерть идею. Несколько дел требовали для своего исполнения ручку и чернила. Я закончил их быстро, без ошибок, и отодвинул в сторону. Дела, написанные чернилами из арбузных семечек на листе бумаги со сладким запахом дерева, которую сделал Билл на древесном комбинате. Потом я вспомнил, что собирался сажать цветы у статуи картошки. Большой цветник вокруг этой семифутовой картофелины должен хорошо смотреться. Я встал, чтобы взять семена из шкафа, где держу свои вещи, Но, открыв ящик и увидев, как там все перемешалось, решил навести порядок, а уже потом сажать семена в землю. У меня девять вещей, не больше и не меньше. Детский мяч, не помню для какого возраста. Подарок, подаренный мне девять лет назад Фредом. Сочинение о погоде, числа 1.24. Запасной комбинезон, кусок голубого металла, штуковина из забытых дел, локон, который давно пора помыть. Я не упомянул семена, потому что собирался посадить их вокруг картофелина. Еще несколько вещей я хранил в смерть идеи. Там у меня неплохая комната сразу за форельным питомником. Я вышел из хижины и стал сажать вокруг картофельные семена, размышляя над тем, кто же это так сильно любил овощи и где этот человек похоронен. В реке или его съел тигр давным-давно, когда красивый тигриный голос еще мог произнести «Мне очень нравятся твои статуи, особенно брюква, но что поделаешь».